В конце концов, Мэт умер год назад, и свой долг перед ним ты исполнила. У тебя есть право жить нормальной человеческой жизнью, и никто его у тебя не отнимет, если ты сама этого не захочешь. Он перевел дух и улыбнулся. В кино, во всяком случае, мы вполне можем сходить вместе. В зале темно, и никто нас не увидит. Из всех развлечений это самое безопасное. В кино... — С тобой? — переспросила Аманда. — Пожалуй, на такой подвиг я еще не могу отважиться. — Если хочешь, я буду сидеть на последнем ряду и даже не подойду к тебе, — предложил Джек. — Ты сумасшедший. Аманда покачала головой и посмотрела на него. У нее было такое лицо, словно она всеми силами пыталась заставить себя сказать ему «нет». Больше того, Аманда знала, что должна это сделать, но... Не могла. Джек был так чертовски обаятелен и с такой покорностью ждал приговора, что отказывать ему у Аманды просто не повернулся язык. «Не далее, как вчера», — сказал он торжественно, — «я пришел к аналогичному заключению. Я понял, что я действительно сумасшедший, и, представляешь, я даже слегка забеспокоился». «А я тоже беспокоюсь», — Аманда снова рассмеялась. Все, что есть в тебе, все меня беспокоит, тревожит, даже пугает. Если бы у меня была хоть капелька здравого смысла, я бы уже давно сказала тебе, что больше не желаю тебя видеть. По крайней мере, до тех пор, пока не придет пора крестить первого ребенка Пола и Джен. Боюсь, что и этого придется ждать как минимум девять месяцев» это слишком долго человек не должен настолько времени отрываться от культуры так как насчет кино аманда джек поезжай лучше на свое озеро таха и спокойно отдыхай посоветовала она и позвони мне когда вернешься ладно окей договорились джек был достаточно опытен, чтобы видеть, что в этот раз ему своего не добиться и не упорствовать напрасно. Ему не хотелось расставаться с Амандой, но он заставил себя встать из-за стола. «Счастливого Нового года!» — промолвил он, и на прощание, поцеловав ее в макушку, шагнул к дверям кухни. Она что-то сказала ему вслед. Джек не расслышал и, остановившись на пороге, обернулся. «Что?» У Аманды был такой взгляд, что на мгновение Джек замер, словно обратившись в соляной столб. Она казалась испуганной, но в лице ее читалась такая решимость, какой он никогда прежде у нее не видел. Она смотрела ему прямо в глаза и молчала. «Ты что-то сказала?» — повторил Джек. «Я сказала, что в Беверли-центре идет фильм, который я давно хотела посмотреть. Сеанс в четыре, так что, если хочешь, можешь пойти со мной». «Правда?» Его голос прозвучал негромче шепот. «Ты действительно считаешь, что я, что мы можем?» «Да, по крайней мере, мне так хочется». Аманда ненадолго задумалась. «Мне так кажется», — добавила она. — Ох, Джек, ничего я еще не знаю. И Аманда сокрушенно покачала головой. — Тогда я заеду за тобой в половине четвертого, — решительно сказал Джек. — И приготовься. После сеанса я поведу тебя ужинать в китайский ресторан. Договорились? Аманда кивнула, и на его губах заиграла робкая, несмелая улыбка. Потом, словно боясь, что она передумает, Джек сорвался с места и бросился прочь. Он спешил домой, чтобы переодеться и сдать билеты до Таху. Глава шестая. Следующие пять дней были наполнены настоящим волшебством. Джек и Аманда как будто очутились в какой-то фантастической вселенной, где время остановилось. Они ходили в кино, гуляли в парке, болтали обо всем, что приходило в голову, а иногда просто сидели рядом и молчали, чувствуя себя совершенно свободно и раскованно. Никакие мысли не смущали их, никакие заботы не тревожили. Правда, пару раз Джек звонил в магазин, чтобы удостовериться, что там все в порядке. Но Глэди, которая так и не решилась взять отгулы,